Глава 31. Марка Мы гуляли с угольщиком Марка, непринужденно болтая. Нам нужно было потратить столько времени, сколько требовалось для того, чтобы сходить в маленькую деревушку Аблассур, направить правосудие на след убийц и вернуться домой. Пока мы гуляли, я предавался развлечению, которое с тех пор, как я очутился в королевстве Артура, не утратило для меня новизны. Наблюдать, как случайные прохожие приветствуют друг друга при встрече. Бритому монаху, по жирным щекам которого струился пот, угольщик отвешивал почтительный низкий поклон. Дворянину кланялся он раболепно. С мелкими фермерами и свободными ремесленниками он был сердечный болтлив. А когда, почтительно склонившись мимо, проходил раб, угольщик даже не видел его, так высоко он задирал свой нос. Право, иногда хочется повесить весь род человеческий, чтобы положить конец этой комедии внезапно мы наткнулись на любопытное происшествие из леса выскочила на навстречу кучка полуголых мальчишек и девчонок перепуганных и кричащих старшему из них было не больше 12 или 14 лет они умоляли о помощи но были так взволнованы что мы не могли понять что случилось мы кинулись в лес дети бежали впереди указывая путь и скоро нам все стало ясно они повесили своего товарища на веревке из березовой коры А он бился, стараясь вырваться и всю ту же затягивал петлю. Так что чуть не задохся. Мы освободили его и привели в чувство. Еще одна черта человеческой природы. Дети во всем подражают взрослым. Они играли в толпу и при этом так старались, что последствия могли быть гораздо серьезнее, чем они рассчитывали. Мне не пришлось скучать во время этой прогулки. Не зря я потратил несколько часов. Я со многими познакомился и, как человек пришлый, мог поспрашивать обо всем, что меня интересовало. Как государственного деятеля, меня, естественно, прежде всего, интересовал вопрос заработной платы. И я узнал о заработной плате все, что можно было узнать за такой короткий срок. Человек неопытный и не любящий размышлять, обычно склонен измерять благосостояние или нужду того или иного народа размером средней заработной платы. Если заработная плата высока, значит, народ процветает. Если низка, Значит, народ бедствует. А между тем, это неверно. Важна не та сумма, которую вы получите, а то, что вы можете на нее приобрести, и только этим определяется, высока или низка ваша заработная плата в действительности. Я вспоминаю, как обстояло дело с заработной платой во время нашей Великой Гражданской войны в середине XIX века. На севере плотник получал 3 доллара в день в золотом исчислении, на юге он получал 50 которые ему выплачивали бумажонками конфедерации ценой 1 доллар за буши. На севере рабочая спецовка стоила 3 доллара, заработная плата одного дня. На юге она стоила 75, заработная плата двух дней. В таком же соотношении находились цены и всех других предметов. Следовательно, заработная плата на севере была вдвое выше, чем на юге, потому что вдвое выше была ее покупательная способность. Да. В деревушке я со многим познакомился. Меня очень порадовало, что здесь уже была в ходу наша новая монета. Множество милерейсов, множество милей, множество центов, очень много никелей и много серебра. И у ремесленников, и у крестьян. Было и золото, но только, так сказать, в банке, то есть у ювелира. Я зашел к нему, пока угольщик Марка, сын Марка, торговался с лавочником из-за четверти фунта соли и попросил разменять двадцатидолларовую золотую монету. Ее мне разменяли, попробовав ее предварительно на зуб и позвенев ее конторку, и испытав ее кислотой, и спросив меня, где я ее достал, и кто я такой, и откуда я иду, и куда я направляюсь, и когда я собираюсь туда прибыть, и задав еще сотни-две вопросов. Ответив на них, я по собственной воле сообщил им еще множество сведений. Я сказал им, что у меня есть собака, которую зовут Сторож, что моя первая жена была баптистка, а ее дедушка стоял за запрещение спиртных напитков, и что я знал человека у которого было по два больших пальца на каждой руке и бородавка на внутренней стороне губы и который умер в надежде на славное воскресенье и так далее и так далее наконец мой любопытный деревенский банкир почувствовал себя удовлетворенным и даже несколько приуныл он конечно вынужден был относиться с уважением к столь богатому человеку как я и не посмел на меня рассердиться но я заметил что он сорвал свое раздражение на своих подчиненных что вполне естественно Да, они разменяли мне мою двадцатку, но мне показалось, что для банка это было нелегко, как нелегко было бы разменять 20-долларовый кредитный билет в лавке какой-нибудь бедной деревушки девятнадцатого века. Хозяин лавки, конечно, разменял бы такой кредитный билет, но он удивился бы тому, что мелкий фермер носит при себе столько денег. Вот так, по-видимому, удивлен был и этот ювелир. Он проводил меня до дверей и долго смотрел мне вслед с почтительным изумлением. Наши монеты не только были уже повсюду в ходу, но даже к новым их названиям привыкли настолько, что стали забывать старые. Только и было слышно. Эта вещь стоит столько-то долларов или центов или милей или мильрейсов. Это было очень приятно. Мы, несомненно, шли к прогрессу. Я познакомился со многими ремесленниками, но самым интересным из них был кузнец Даули. Это был человек живой, большой говорун. Он держал двух помощников и трех учеников. И все-таки еле справлялся, так много у него было работы. Конечно, он богател со дня на день и пользовался общим уважением. Марко гордился дружбой с таким человеком. Он привел меня к нему якобы для того, чтобы показать мне мощное предприятие, которое приобретает у него столько угля. Но в действительности для того, чтобы я увидел, на какой он короткой ноге с таким великим человеком. Мы с Даули сразу сошлись. У меня на оружейном заводе «Кольт» работало немало таких же славных молодцов я пригласил его прийти в воскресенье к Марка пообедать с нами. У Марка даже дух хватило, И когда богач принял приглашение, он на радостях даже забыл подивиться такой снисходительности. Марка ликовал. Но недолго. Он задумался и опечалился. А когда услышал, как я сказал Дауле, что собираюсь пригласить каменщика Дикона и колесника Смуга, угольная пыль на его лице превратилась в мел, и он совсем пал духом. Но я знал, что причина его огорчения — Предстоящие расходы. Он видел себя уже разоренным. Он считал, что состоянию его пришел конец. И, направляясь приглашать других, я сказал. «Позволь мне пригласить моих друзей, а расходы я беру на себя». Лицо его прояснилось, и он пылко сказал. «Но не все расходы, не все. Тебе одному они будут не под силу». Я перебил его. «Пойми меня хорошенько, старый друг». Я всего только управляющий фермой, это правда. Но я вовсе не беден. Мне очень повезло в этом году. Ты удивился бы, если бы знал, сколько я заработал. Поверь, я могу оплатить дюжину таких обедов, не заботясь о расходах ни вот столько. И я щелкнул пальцами. Я чувствовал, что с каждым словом расту в глазах Марка. А когда выговорил последнюю фразу, то стал высок, как башня. Так уж позволь мне сделать по-своему. Ты не истратишь ни цента на весь этот пир. «Это решено». «Ты великодушен добр?» «Нисколько. Это ты великодушно раскрыл двери своего дома передо мной и перед Джонсом». «Джонс сам мне сказал об этом. Тебе он, конечно, этого не скажет, потому что Джонс неразговорчив и смущается в обществе. Но сердце у него доброе, благодарное, и он умеет ценить хорошее к себе отношение. Да ты и твоя жена приняли нас очень гостеприимно». «Ах, брат!» Такое гостеприимство немногого стоит. Оно стоит многого. Когда человек отдает лучшее, что у него есть, это всегда многого стоит. Больше дать не может и принц, потому что и принц может дать только лучшее, что у него есть. Теперь мы пойдем по лавкам и кое-что купим. И пусть мои расходы тебя не беспокоят. Я такой мод, какого свет не видывал. Знаешь, сколько я трачу иногда за одну неделю? Нет, не стоит и говорить, ты все равно не поверишь. Так мы бродили по деревне из лавки в лавку, прицениваясь, болтая славочники бы про вчерашние события. Нам о них напоминали ежеминутно попадавшиеся на глаза плачущие и запуганные дети, дома которых были отобраны, а родители убиты или повешены. Одежда Марка и его жены была сшита из холста и сермяги и напоминала географическую карту, склеенную из отдельных кусочков. За 5-6 лет от первоначальной ткани не осталось и куска шириной в ладонь. Мне хотелось подарить им новую одежду, чтобы они не ударили в грязь лизом перед гостями. Но я не знал, как поделикатнее приступить к делу, пока мне не пришло в голову подкрепить свою выдумку о признательности короля вещественными доказательствами. И я сказал, «Тебе, Марко, придется позволить мне еще кое-что из любезности к Джонсону. Ведь не захочешь же ты его обидеть? Ему очень хотелось бы выразить тебе свою благодарность, но он такой застенчивый, что не умеет сделать это сам». Он попросил меня купить за его счет какую-нибудь мелочь для тебя и госпожи Филлис. Но так, чтобы вы не знали, от кого эти подарки. Он человек щепетильный, ему было бы неловко. Я, конечно, обещал ему держать все в секрете от вас, и ты, пожалуйста, не выдай меня. Он считает, что самое лучшее было бы купить вам новую одежду. О, это слишком! Не надо, брат, не надо. Подумай, сколько это будет стоить? Да чёрт с ним, пусть стоит. Помолчи минутку, ты слишком много разговариваешь. Ты никому слова не даешь сказать. Это не принято. Тебе нужно лечиться от болтливости, Марка. И если ты не научишься сдерживаться, болтливость тебя совсем одолеет. Мы зайдем сюда и приценимся вот к этой материи. Не забудь только, Джонс не должен догадываться, что тебе все известно. Ты представить себе не можешь, как забавно он щепетиленный горд. Он фермер, зажиточный фермер. А я его управляющий. Но что за воображение у этого человека? Иногда он забывается и болтает такое, что можно подумать, будто он соль земли. Ты можешь слушать его сто лет и никогда не догадаешься, что он фермер, особенно если он заговорит о сельском хозяйстве. Он считает себя лучшим знатоком сельского хозяйства на всем свете. Но между нами он столько же понимает в сельском хозяйстве, сколько в управлении королевством. Однако, когда он говорит, нужно молчать и слушать, разинув рот, с таким видом, будто ты никогда за всю свою жизнь столь мудрых речей не слыхал и боишься пропустить хоть словечко. Вот этот Джонсу понравится. Марка захохотал, услыхав о таком чудаке, и был теперь хорошо подготовлен к любым неожиданностям. А я знал по опыту, что странствуя с королем, который выдает себя за кого-то другого и поминутно забывает, за кого именно, нужно быть как можно предусмотрительнее. Наконец, мы дошли до лучшей лавки в селении. В ней было всего понемногу, от молотков и мануфактуры до рыбы и поддельных драгоценностей. Я решил купить все, что мне было нужно здесь, и никуда больше не ходить. Прежде всего, я избавился от Марка, отправив его пригласить каменщик и колесника, и тем расчистил себе поле деятельности, ибо я никогда ничего не делаю тихо. Если в деле нет театральности, я теряю к нему всякий интерес». Я беспечно кинул деньги на прилавок, чтобы заставить лавочника уважать меня, а затем написал список необходимых мне вещей и протянул его лавочнику, чтобы посмотреть, умеет ли он читать. Оказывается, он умел и был рад случаю показать это. Он сказал мне, что учился у священника и умеет и читать, и писать. Пробежав список, он с удовольствием заметил, что итог выходит изрядный. Да так оно и было, особенно для такой мелкой лавочки. Я покупал не только провизию. Ну и многое другое. Все это я приказал доставить в тележке на дом к Марка, сыну Марка, в субботу вечером, а в воскресенье в обеденный час прислать мне счет. Он сказал, что я могу быть совершенно спокоен, так как точность и аккуратность – закон его фирмы, и прибавил, что пришлю для Марка пару кошельков-пистолетов, даром. кошельки пистолета, Кошельки в виде трубочки, из которой при нажатии пружины выскакивала монета, были в ходу в Америке во времена Твена. Примечания. Их теперь все употребляют. Он был высокого мнения об этом мудром изобретении. Я сказал: Наполните их до половины и припишите к счету. Он согласился с удовольствием. Тут же наполнил их, и я захватил их с собой. Я не мог ему сказать, что кошелек-пистолет мое собственное изобретение, и что я официально приказал всем лавочникам в королевстве иметь их под рукой и продавать по казенной цене. То есть, запустя, который шел лавочнику, а не казне, мы поставляли их бесплатно. Вернулись мы вечером, и король не заметил нашего прихода. Он рано погрузился в сны о грандиозном вторжении в Галлию со всей армией своего королевства. И вторая половина дня прошла для него незаметно. Глава 32. Посрамление Даули. Когда в субботу на закате прибыл весь этот груз. Мне нелегко было помешать Марка и его жене упасть в обморок. Они были уверены, что мы с Джонсоном разорены и проклинали себя за содействие нашему банкротству. Помимо провизии для обеда, которая тоже обошлась мне в довольно крупную сумму, я купил еще многое, что могло пригодиться нашим хозяевам в будущем. Например, мешок пшеницы. Белый хлеб — такое же редкое лакомство за столом людей их класса, как сливочное мороженое за столом отшельника. Затем большой обеденный стол, затем два фунта соли, тоже роскошь в глазах наших хозяев, затем посуду, табуретки, одежду, небольшой бочонок пива и так далее. Я попросил Марка и его жену никому не говорить обо всем этом великолепии, чтобы удивить гостей и пустить им пыль в глаза. Увидав новые одежды, эти простодушные супруги были рады, как дети. Они спали всю ночь, дожидаясь рассвета, чтобы надеть их, и облачились в них за час до восхода солнца. Тут их восторг дошел до таких пределов, что вознаградил меня за мой прерванный сон. Король спал, как всегда, словно мертвый. Марка с женой не могли поблагодарить его за одежду, так как я им это запретил, но пытались всячески показать ему, как они благодарны, однако все впустую, он ничего не заметил. Июньский день выдался на редкость ясный и теплый. На дворе был просто рай, в комнаты не хотелось заходить. Гости явились к полудню. Мы собрались под большим деревом и скоро разговорились, как старые приятели. Даже король оттаял немного, хотя сначала ему было нелегко привыкнуть, что его называют просто Джонсоном. Я просил его не забывать, что он фермер, но вместе с тем просил его не вдаваться в подробности, а довольствоваться простым утверждением этого факта, ибо он был из тех людей, которые все испортят, если их не предупредишь, так как язык он имел гибкий ум, деятельный, а сведения обо всем самые туманные. даули был разодет, как павлин. Мне и без труда удалось заставить его разговориться и рассказать свою историю. Было приятно сидеть под деревом и слушать его болтовню. Он сам выковал свое счастье, а такие люди умеют порассказать. Они заслуживают уважения и настойчиво его требуют. Он рассказал, как вступил в жизнь сиротой, без денег и без друзей, как он жил хуже, чем живут рабы у иного хозяина, как он работал ежедневно по 16 по 18 часов и питался одним черствым хлебом, да и то впроголодь. Как его усердие привлекло, наконец, внимание доброго кузнеца, который чуть не свалил его с ног великодушным предложением взять его к себе в ученики на 9 лет. На готовых харчах и одежде и научить ремеслу, или секрету, как выразился Дауля. Это было первое его возвышение, первая блистательная удача, и он до сих пор говорил о ней с восторгом и не переставал удивляться, что такое... Необычайное счастье могло выпасть на долю обыкновеннейшего человека. За все время своего ученичества он ни разу не получил новой одежды, но в тот день, когда ученичество кончилось, его хозяин подарил ему новое одеяние из сермяги, в котором он чувствовал себя несказанно богатым и прекрасным. «Я помню этот день!» — восторженно воскликнул колесник. «И я тоже!» — вскричал камечек. «Я тогда не поверил, что это твоя одежда. Честное слово, не поверил!» «Да никто не верил!» — крикнул Даули, и глаза его засверкали. «Я из себя выходил, убеждая соседей, что одежда-то не краденая. То был великий день, великий день! Такие дни не забываются!» Да, его хозяин был прекрасный человек. Дела его процветали так, что он дважды в год до отвалу наедался мясом и белым хлебом. Настоящим пшеничным хлебом. По правде говоря, он жил как лорд. Со временем Даули унаследовал его предприятие и женился на его дочери. — А теперь посмотрите, как все изменилось, — сказал он вдушительно. Два раза в месяц я ем свежее мясо. Он помолчал, чтобы слушатели имели возможность понять все значение этих слов. «И восемь раз в месяц. Солонину!» «Это правда», — подтвердил колесник, затаив дыхание. «Я это и сам видел», — почтительно подтвердил Каменчик. «А белый хлеб у меня на столе каждое воскресенье, круглый год», — торжественно добавил кузнец. «Скажите по совести, друзья». «Разве это неправда?» «Клянусь головой, это правда!» — вскричал каменщик. «Я это подтверждаю», — сказал колесник. «Скажите сами, какая у меня в доме мебель?» Даули широко раздвинул руки, как бы представляя каждому полную свободу слова. «Говорите, что хотите. Говорите так, словно меня здесь нет». «У тебя пять табуреток, и при том прекрасной работы» хотя твоя семья состоит из трех человек, — сказал Колесник с глубоким уважением. — А для еды и питья у тебя есть шесть деревянных кубков и шесть деревянных тарелок и две ловянные, торжественно сказал Камещик. — Я говорю это по чистой совести, зная, что буду отвечать перед Богом на страшном суде за каждое лживое слово. — Ну, теперь ты знаешь, что я за человек, брат Джонс, — сказал Кузнец с благодарной, и дружественной снисходительностью. «И, разумеется, думай, что такой человек требует к себе уважения и не станет якшаться с незнакомыми людьми, пока не узнают, кто они такие. Но ты не беспокойся. Знай, что я готов принять каждого как равного и друга, какое бы скромное ни занимал он положение в этом мире, лишь бы он был хороший человек». И в подтверждении моих слов Вот тебе моя рука! Я сам заявляю, что мы с тобой равны, совершенно равны. И он улыбнулся всем с самодовольной улыбкой Бога, который совершил благородный и прекрасный поступок, и отлично понимает это. Король принял протянутую руку с плохо скрываемым неудовольствием, и сейчас же выпустил ее, как дама выпускает из рук скользкую рыбу. Все это произвело отличное впечатление. Ибо ошибочно было принято за естественное смущение человека ослепленного блеском величия. Угольщица вынесла стол и поставила его под деревом. Это видимо изумило гостей, так как стол был новый и хорошо сделанный, Но изумление еще больше возросло, когда госпожа Филис, стараясь принять самый равнодушный вид но с сияющим тщеславием глазами, не спеша развернула ослепительно белую скартет и покрыла ею стол. В скатерти. Не было даже у кузнеца, при всем великолепии его дома и видно было, что он сильно задет. Зато Марка чувствовал себя как в раю. И это тоже было заметно. Филис вынесла два прекрасных новых табурета и. О! Это произвело сенсацию: гости были потрясены. Потом она вынесла еще два, стараясь сохранить полное спокойствие. Новая сенсация благоговейный шепот потом еще два гордость так переполнила ее что казалось будто она движется по воздуху гости были потрясены и каменщик пробормотал перед такой роскошью невольно благоговеешь как только госпожа филис повернулась чтобы идти обратно в дом марко чувствуя что надо ковать железо пока горячо сказал ей стараясь говорить спокойно и сдержанно хотя это не очень ему удавалось «Достаточно. Остальные приносить не надо». «Остальные? Значит, это еще не все!» Эффект был необычайный. Я и сам не мог бы добиться лучшего. Затем пошли сюрпризы за сюрпризами, подогревшие общее изумление до 150 градусов в тени, но парализовавшие внешние его проявления, которые свелись кохом и ахом и безмолвному возведению к небу рук и очей. Она принесла посуду, совершенно новенькую, новые деревянные чашки и прочие столовые принадлежности, подала пиво, рыбу, цыплят, гуся, яйца, жареную говядину, жареную баранину, ветчину, зажаренному поросенку и груду белого пшеничного хлеба. Никто из них за всю жизнь не видал подобного великолепия. Пока они сидели отупевшие от изумления, я как бы случайно, Взмахнул рукой, и передо мной, как из-под земли, возник сын лавочника и заявил, что он пришел за деньгами. — Хорошо, — сказал я равнодушно. — Сколько там всего? Подведи итог. Он стал вслух читать счет, и потрясенные гости слушали, и волны удовлетворения заливали мою душу, и волны то ужаса, то восторга заливали душу Марка. Два фунта соля, 200 миллий. 8 дюжин пин пива в деревянном бочонке – 800, 3 бушеля пшеницы – 2700, 2 фунта рыбы – 100, 3 курицы – 400, 1 гусь – 400, 3 дюжины яиц – 150, 1 кусок жареной говядины – 450, 1 кусок жареной баранины – 400, 1 окорок ветчины – 800, 1 молочный поросенок – 500, 2 обеденных сервиза – 6000, 2 смены мужской одежды и белья – 2800, Одна юбка, одна кофта шерстяная и женское белье — 1600. Восемь деревянных чашек — 800. Разная столовая утварь — 10 тысяч. Один стол — 3000. Восемь табуреток — 4000. Два кошелька пистолета, заряженных — 3000. Он умолк. Наступила зловещая тишина. Никто не смел шевельнуться, никто не смел дохнуть. — Это все? — спросил я, и голос бы, мол, совершенно спокоен. «Все прекрасно, сэр. Только некоторые мелочи я отнес в графу «Разная утварь». Если угодно, я могу их выйди...» «Это лишнее», — сказал я, сопровождая свои слова жестом полного безразличия. «Скажи общий итог, пожалуйста». Приказчик прислонился к дереву, чтобы удержаться на ногах, и сказал. «39 150 мильрейсов!» «Мильрейс» — португальская золотая монета, равная тысяче рейсам. Твен ошибочно считал, что миллирейс равен одной тысячной рейса, а потому приводит его в качестве мелкой монеты. Примечание. Колесник свалился со стула, остальные хватились за стол, чтобы не упасть, и хором воскликнули. «Господи, не покинь нас в день бедствия!» Приказчик поспешил сказать. «Отец поручил передать вам, что совесть не позволяет ему требовать, чтобы вы уплатили все сразу, и он только просит вас...» Я обратил на его слова так мало внимания, словно это был ветер. С видом полнейшего равнодушия достал деньги и кинул на стол 4 доллара. Надо было видеть, как все уставились на эти монеты. Приказчик был изумлен и очарован. Он попросил меня оставить в залог 1 доллар, пока он сходит в город за... Я перебил. За 9 центами сдачи? Вздор, сдачу возьми себе. Это вызвало изумленный шепот. Да он набит деньгами! он шуряет деньги, словно грязь». Кузнец совсем погиб. Приказчик схватил деньги и убежал, пьяный от счастья. Я сказал Марка и его жене. «Добрые люди, вот вам небольшой подарок». И протянул им кошельки-пистолеты с таким видом, будто это сущий пустяк, хотя в каждом из них, как в копилке, находилось по 15 центов.» И пока эти бедняки рассыпались в благодарностях, я повернулся к остальным и сказал, так спокойно, словно спрашивал, который час. «Что ж, если вы готовы, обед, я думаю, почти готов. Приступим». Все это получилось действительно великолепно. Никогда еще не удавалось мне произвести больший эффект, выгоднее использовать имевшиеся под рукой материалы. Кузнец, тот был просто уничтожен. Ни за что не хотел бы я очутиться на месте этого человека. А он-то хвастал, что дважды в год объедается мясом и ест свежую рыбу два раза в месяц. И каждое воскресенье ест солонину, имея семью из трех человек. Все это обходилось ему в год не дороже 69 центов, 2 милей и 6 миль рейсов. И вдруг является человек, который швыряет на стол 4 доллара за заказ, да еще с таким видом, будто ему скучно возиться со столь мелкими суммами. Да, Даули увял, съежился, свернулся, словно воздушный шарик, на который наступила корова. Глава 33 Политическая экономия VI века. Однако я взялся за кузнеца всерьез и не прошла еще первая треть обеда, когда он снова был счастлив. А счастливить его было нетрудно. В стране рангов и каст. Видите ли, в стране, где есть ранги и касты, человек никогда не бывает вполне человеком. Он всегда только часть человека. Стоит вам доказать ему, что вы выше его чином, рангом, богатством, и все кончено. Он паникает перед вами. После этого вы не можете его даже оскорбить. Нет, я не то хотел сказать. Конечно, оскорбить вы его можете, но с большим трудом. Если у вас мало свободного времени, лучше не пытайтесь. Уважение к кузнеца я уже приобрел, потому что он считал меня человеком необычайного богатства. Если бы я к тому же мог похвастать каким-нибудь завалящим дворянством, он боготворил бы меня, и не только он, но и любой простолюдин, даже если бы по уму, достоинству и характеру он был величайшим человеком всех времен, а я — полнейшим ничтожеством. Так это и было, и так это останется, пока будет существовать Англия. Обладая даром пророчества, я прозревал грядущее и видел, как она воздвигает статуи и памятники своим ничтожнейшим Георгом и прочим манекенам королевской и дворянской крови и хоронит без почестей первых, после бога, творцов этого мира, Гутенберга, Уатта, Аркрайта, Уитни, Морзе, Стефенсона, Белла. Между тем, король как следует нагрузился, и так как разговор шел не о битвах, победах и поединках, на него напала сонливость, и он ушел всхрапнуть. Миссис Марка. Убрала со стола, поставила возле нас бочонок с пивом и ушла, чтобы где-нибудь в уединении пообедать там, что осталось после нас. А мы заговорили о том, что ближе всего сердцам людей нашего склада. О делах и заработках, конечно. На первый взгляд казалось, что дела здесь идут прекрасно, в этом маленьком вассальском королевстве, где правил король Багдемагус. Прекрасно по сравнению с тем, как идут они в том краю, где правил я. Здесь процветала система протекционизма в то время как мы мал-помалу двигались к свободной торговле и прошли уже в этом направлении около половины пути. Разговаривали только Даули и я, остальные жадно слушали. Даули, разгорячаясь и чувствуя преимущество на своей стороне, стал задавать мне вопросы, которые, по его мнению, должны были меня сокрушить и на которые действительно нелегко было ответить. — А какое жалование, брат, получает в твоей стране? — Управляющий, дворецкий, конюх, пастух, свинопас. — Двадцать пять мильрейсов в день. Иначе говоря, четверть цента. Лицо кузнеца засияло от удовольствия. Он сказал. — У нас они получают вдвое. А сколько зарабатывают ремесленники, плотник, каменщик, маляр, кузнец? — В среднем пятьдесят мильрейсов, полцента в день. А у нас они зарабатывают сто. У нас хороший ремесленник всегда может заработать цен в день. Я не говорю о портных, но остальные всегда могут заработать цент в день. А в хорошие времена и больше. До 110 и даже 115 миль рейсов в день. Я сам в течение всей прошлой недели платил по 115. Да здравствует протекционизм! Далось свободу торговли! Его лицо засияло, как солнце. Но я не сдался. Я только взял свой молот для забивания свай и в течение 15 минут вбивал кузнеца в землю, да так, что он весь туда ушел, даже макушка не торчала. Вот как я начал. Я спросил. «Сколько вы платите за фунт соли?» «Сто миллирейсов». «Мы платим 40. «Сколько вы платите за баранину и говядину в те дни, когда едите мясо?» Намек попал в цель. Кузнец покраснел. «Цена меняется, но незначительно. Скажем, 75 миллирейсов за фунт». «Мы платим 33. Сколько вы платите за яйца?» «50 миллирейсов за дюжину». «Мы платим 20. Сколько вы платите за пиво?» «Пинта стоит 8,5 миллирейсов». «Мы платим 4». «Двадцать пять бутылок на цент. Сколько вы платите за пшеницу?» «Бушель стоит девятьсот миллирейсов. «Мы платим четыреста. Сколько у вас стоит мужская куртка из сермяги?» «Тринадцать центов». «А у нас шесть. А платье для жены рабочего или ремесленника?» «Мы платим восемь центов четыре миля». «Вот. Обратите внимание на разницу». Вы платите за него восемь центов и 4 миля, а мы всего четыре цента. Я решил, что пора нанести удар. Я сказал. — Теперь погляди, дорогой друг, чего стоят ваши большие заработки, которым ты хвастался минуту назад. И я со спокойным удовлетворением обвел все глазами, сознавая, что связал противника по рукам и ногам, да так, что он этого даже не заметил. Вот что стало с вашими прославленными высокими заработками. Теперь ты видишь, что все они дутые. Не знаю, поверите ли вы мне, но он только удивился, не больше. Он ничего не понял, не заметил, что ему расставили ловушку, что он сидит в западне. Я готов был убить его, так я рассердился. Глядя на меня за затуманенным взором и тяжело ворочая мозгами, он возражал мне. Ничего не вижу. Ведь доказано, что наши заработки вдвое выше ваших. Как же ты можешь утверждать, что они дутые? Если я правильно произношу это диковинное слово, которое Господь привел меня услышать в первый раз. И так я потерпел поражение. Незаслуженное поражение, но все же поражение. И подумать, при каких обстоятельствах? Крупнейший государственный деятель своего века, способнейший человек, самый образованный человек во всем мире, самая умная, некоронованная голова на облачном политическом небосклоне за много столетий побит в споре с невежественным деревенским кузнецом. Я заметил, что всем стало жалко меня, и так вспыхнул, что почувствовал, как усы мои запахли паленом. «Поставьте себя на мое место, вообразите весь тот стыд, который испытывал я, и скажите, разве вы на моем месте не нанесли бы противнику недозволенный удар ниже пояса?» «Конечно нанесли бы! Уж такова человеческая природа!» И я нанес. «Я не пытаюсь оправдываться, я только говорю, что был взбешен!» и что «всякий» поступил бы так же на моем месте. Когда я решаю нанести удар, то вовсе не собираюсь ограничиваться ласковым щелчком. Нет, я не таков. Если уж я бью, так бью на совесть. Я не наскакиваю вдруг, рискую сорваться на полдороге. Нет, я отхожу в сторону и осторожно веду подготовку, так что противнику моему никогда и в голову не придет, что я собираюсь ударить его. Потом мгновение, и он уже лежит на обеих лопатках, сам не зная, как это с ним случилось. Так поступил и я с братом Даули. Я заговорил лениво и непринужденно, как будто только для того, чтобы провести время. И величайший мудрец вселенной не догадался бы, к чему я клоню. Сколько любопытного, ребята, можно найти в законах и обычаях. Да, и в развитии человеческих взглядов тоже немало любопытного. Существуют писанные законы. Их, в конце концов, упраздняют. Существуют неписанные законы. Они вечны. Возьмите, например, «Неписанный закон о заработной плате». Он гласит, что заработная плата с каждым столетием повышается постепенно, но непрерывно. И заметьте, как правильно действует этот закон. Мы знаем, сколько платят за труд в разных местах, и выводим среднюю заработную плату на нынешний год. Мы знаем, сколько платили за труд 100 лет назад, и сколько платили 200 лет назад. Дальше в прошлое мы уже заглянуть не можем, но и этого достаточно, чтобы… Установить закон постепенного роста оплаты труда. И на основании этого закона, даже не имея под руками документов, можно приблизительно определить, сколько платили за труд 300, 400 и 500 лет назад. Хорошо? И это все? Нет. Мы больше не станем глядеть в прошлое. Повернемся и попробуем применить этот закон к будущему. Друзья мои, я могу сказать вам, какова будет заработная плата в будущем через сотни и сотни лет. Что ж ты говоришь, добрый человек. За ближайшие 700 лет заработки возрастут в шесть раз, и батрак на ферме будет получать по 3 цента в день, а ремесленники по шесть. Хотел бы я умереть теперь и жить тогда. Перебил меня Смуг, колесник, жадно блестя глазами. И притом не на своих, а на хозяйских харчах. Впрочем, на хозяйских харчах, как известно, не разжиреешь. А еще два с половиной века спустя, прошу внимания, ремесленник будет зарабатывать, помните, это точный закон, не выдумка, ремесленник будет зарабатывать двадцать центов в день. Раздался общий вздох изумления. Камечет Дикон пробормотал, воздев к небу глаза и руки. Трехнедельный заработок за один рабочий день. Богачи, ей-богу, богачи! — повторял Марка, задыхаясь от возбуждения. — Заработки будут все расти. Мало-помалу, мало-помалу, как растет дерево. И еще через 340 сорок лет на свете будет, по крайней мере, одна страна, в которой заработок ремесленника достигнет 200 центов в день. Они онемели. Они не дышали в течение целых двух минут. Наконец, угольщик сказал... «Вот бы дожить до этого времени!» «Это доход графа», — сказал Смук. «Ты говоришь, графа?» — сказал Даули. «Ты мог бы сказать герцога и не соврал бы. Во всем королевстве Багдамагуса нет ни одного графа с таким доходом. Доход графа? Нет, это доход ангела». «Так вот. Да, вот как поднимается заработная плата. В те отдаленные времена человек в состоянии будет купить на заработок одной недели столько добра, сколько вам не купите за 50 недель работы. Будет немало и других удивительных вещей. Брат Дауля, кто у вас устанавливает каждую весну, сколько полагается платить ремесленнику, батраку или слуге на весь текущий год? Ну да, суды, иногда совет города, но чаще всего магистрат. В общем, можно сказать, что размер заработной платы устанавливает магистрат. «И не просит никого из бедняков рабочих помочь ему определить эти размеры?» «Что за вздорная мысль! Разве ты не понимаешь, что тут заинтересован только хозяин, только человек, который платит деньги?» «Я думаю, что тот, кому платят, тоже немного заинтересован, и даже его жена, и несчастные дети». Хозяева – люди знатные, богатые, процветающие. Меньшинство, не работая, определяет, сколько платить большинству, которое работает за всех, потому что богачи объединились, организовали, так сказать, профессиональный союз, чтобы принудить своих меньших братьев получать столько, сколько им сочли нужным дать. А через 13 веков, так гласит неписанный закон, объединятся сами труженики, и богачи станут скрежетать зубами, возмущаясь тирании профессиональных союзов. Да, правда, вплоть до XIX века магистрат будет преспокойно устанавливать цены на труд. Но затем трудящийся скажет, что с него довольно тех двух тысячелетий, во время которых этот вопрос решался столь односторонне. И возмутится, и начнет сам устанавливать размеры своего заработка. Да, большой счет он предъявит за все те издевательства и унижения, которых он утерпелся. Ты думаешь, что он будет участвовать в определении размеров своего собственного заработка? Конечно. К тому времени он будет и силен, и умен. «Хорошие времена, нечего сказать», — фыркнул богач кузнец. «И еще одна подробность. В те времена хозяин будет иметь возможность нанимать рабочих и на неделю, и на месяц, и даже на один день, если это ему удобнее». «Что?» «Правда. Мало того, магистрат уже не будет иметь права заставить человека работать на одного и того же хозяина целый год подряд, хочет что того или нет. Разве в те времена не будет ни законов, ни здравого смысла? Будут и законы, и здравый смысл, Даули. В те времена человек будет принадлежать самому себе, а не магистрату и хозяину. Если заработок покажется ему мал, — Он может покинуть город и идти в другой, и никто не выставит его за это у позорного столба. — Проклятие такому веку! — крикнул Даули в сильнейшем негодовании. — Собачий век! почтение к старшим, неуважение к властям! Позорный столб! — Погоди, брат, не защищай позорный столб. Я считаю, что позорный столб должен быть отменен. — Вот странная мысль. Почему? «Хорошо. Я скажу тебе, почему. Могут ли человека привязать к позорному столбу за крупное преступление?» «Нет». «А справедливо ли приговорить человека за незначительное преступление к незначительному наказанию, а затем убить его?» Никто не ответил. «Это была моя первая победа. Впервые кузнец стал в тупик и не мог мне ответить. Все это заметили. Хорошее впечатление». «Ты молчишь, брат?» Ты только что собирался прославить позорный столб и пожалеть грядущие века, когда его не будет. Я считаю, что позорный столб должен быть отменен. Что обычно происходит, когда какого-нибудь бедняка привязывают к позорному столбу за какой-нибудь пустяк? Толпа потешается над ним, не так ли? — Да. Толпа начинает с того, что швыряет в него комьями земли и хохочет, когда он, стараясь увернуться от одного кома, попадает под удар другого. — Да. А разве в него не швыряют дохлыми кошками? Швыряют. А теперь предположим, что в толпе находится несколько его личных врагов, обиженных им и затаивших обиду. Предположим, что он нелюбим своими соседями за гордость или за богатство, или еще за что-нибудь. Разве вместо кошек и комьев земли в него не посыплются внезапно камни и кирпичи? Несомненно. Обычно дело кончается тем, что его искалечат на всю жизнь, не так ли? Переломят челюсть, выбьют зубы или перешибут ногу так, что она потом загноится, и ее придется отрезать, или выбьют глаз, а то и оба глаза. Видит Бог, что это правда. А если его не любят, может случиться, что его и убьют? Может случиться. Никто не станет это отрицать. Я уверен, что вас всех любят, что никто из вас не нажил себе врагов ни гордостью, ни кичливостью, ни богатством, ничем иным не вызвал зависти и ненависти у подонков в своей деревне. Вы, по-вашему, ничем не рисковали бы, если бы вам пришлось стать у позорного столба?» Даули замигал глазами. «Я видел, что он побежден, но на словах он ничем себя не выдал. Зато другие откровенно и убежденно заявили, что они достаточно смотрелись на позорные столбы, знают, к чему они приведут, и ни за что не пошли бы на такой ужас. Лучше уж скорая смерть через повешение». Пора переменить тему, ибо, по-моему, я ясно доказал, что позорные столбы должны быть отменены. Многие наши законы несправедливы. Например, если я совершил проступок, за который меня должны привязать к позорному столбу, а ты, зная об этом, не донес на меня, тебя самого привяжут к позорному столбу, если кто-нибудь на тебя донесет. «И по заслугам», — сказал Даули, — «ибо ты должен был донести, так гласит закон». Остальные поддержали его. «Хорошо, пусть так, раз все против меня». Но кое-что все-таки бесспорно несправедливо. Предположим, магистрат установил, что заработок ремесленника равен одному центу в день. Закон гласит, если хозяин хотя бы на один день, хотя бы под давлением деловой необходимости, повысит заработок своего рабочего, он сам должен быть выставлен у позорного столба, и тот, кто, зная об этом, не донесет, тоже должен быть оштрафован и прикован к столбу. Вот это кажется мне несправедливым, Даули, и очень опасным для всех нас, потому что ты сам недавно признался, что в течение целой недели платил по центу и 15 милей». Вот это был удар. Я сразу сокрушил их всех. Я подкрался к бедному улыбающемуся, довольному собой Даули так осторожно и бесшумно, и мягко, что он ничего не подозревал, пока удар не обрушился и не раздавил их. Эффект получился великолепный. Никогда еще мне не случалось за такой короткий срок добиться столь великолепного эффекта. Но через мгновение я увидел, что немного пересолил. Я собирался нанести им удар, но не собирался убивать их. А они были близки к смерти. Они хорошо знали, что такое позорный столб, и теперь, когда он заглянул им в лицо, когда они почувствовали себя отданными целиком на милость чужого, едва знакомого человека, которому стоит только донести на них, чтобы их постигла эта кара, они были еле живы от страха. Они побледнели и тряслись, онемевшие, жалкие. Да что там жалкие, полумертвые от ужаса. Все это вышло очень неприятно. Конечно, я полагал, что они будут просить меня держать язык за зубами. Мы пожмем руки, выпьем, посмеемся, и этим все кончится. Но нет, я был чужой человек. А они прожили всю жизнь под жестоким гнетом и приучились никому не доверять, видя, что люди не упускают случая воспользоваться их беспомощностью. Они не ждали ни справедливости, ни доброты, ни от кого, разве только от родных и близких. Просить меня быть добрым и справедливым, быть великодушным, конечно, им очень этого хотелось бы. Но они не решались. Глава 34. Янки и король проданы в рабство. Что же теперь делать? Только не спешить. Нужно изобрести какой-нибудь обходной маневр, чтобы дать себе время подумать о этим беднякам прийти в себя. Напротив меня сидел Марка, окаменевший в то мгновение, когда он пытался привести в действие свой кошель-пистолет и все еще бессознательно сжимавший в руке эту игрушку. Я взял пистолет из рук Марка, и предложил раскрыть ему его тайну. Тайна. Какая может быть тайна в этом пустяке? Однако в тот век и в той стране даже здесь была тайна. Удивительный народ, совершенно не умеющий обращаться с механизмами. Да у них и не было никаких механизмов. Кошелек-пистолет представлял собой небольшую двойную трубку из толстого стекла. Внутри была пружинка, при нажиме на которую происходил выстрел. Этот выстрел был совершенно безвреден, так как дробинка попадала к вам же в руку. Дробинки были разной величины. Одни с горчичное зерно, другие значительно больше. Они заменяли монеты. Дробинки величиной с горчичное зерно заменяли мильрейсы, а те, что побольше, мили. Пистолет служил кошельком и очень удобным кошельком. С его помощью вы могли расплачиваться в темноте, не боясь ошибиться. Вы могли носить его за щегой или в жилетном кармане если у вас был жилетный карман. Я изготавливал их разных размеров. Крупнейший вмещал в себя дроби на целый доллар. Замена монет дробью была очень выгодна для правительства. Металл не стоил ничего, а подделки нечего было опасаться, так как я был единственный человек в королевстве, умевший отливать дробь. Выражение «настрелять денег» скоро пошло в ход и сохранилось даже до XIX века, хотя никто и не подозревает теперь, откуда оно взялось. Вскоре к нам присоединился и король. Сон освежил его, и он чувствовал себя отлично. Теперь меня легко было взволновать. Я нервничал, так как чувствовал, что наша жизнь в опасности. И, подозрительно вглядываясь в глаза короля, я заметил, что он чем-то заряженно собирается выкинуть какую-то шутку. «Проклятие! Неужели он не мог выбрать более подходящего времени?» Я не ошибся. Он сразу же с неумелой хитростью заговорил о сельском хозяйстве. Я весь покрылся холодным потом. Мне хотелось шепнуть ему на ухо. «Послушай, мы в ужасной опасности. Каждая минута дорога, пока мы не вернем себе доверие этих людей. Не трать драгоценного времени!» Но шепнуть ему было невозможно. Гости решили бы, что мы сговариваемся. Оставалось сидеть и приятно улыбаться, глядя, как король, сидя на динамитной мине, рассуждает о проклятом Луке. Вначале буйство моих собственных мыслей, поднятых по боевой тревоге и устремившихся на помощь из каждого закоулка моего черепа с криками «Ура!» и барабанным боем лишало меня возможности вникнуть в его слова. Но по мере того, как мои беспорядочные замыслы кристаллизовались, готовились к бою и занимали позиции, до меня словно издалека стали доноситься залпы королевских батарей. По-моему, это не лучший способ, хотя мнение знатоков тут расходятся, и некоторые утверждают, что лук — вредная для здоровья ягода, если его снимать с дерева незрелым. Слушатели начали обнаруживать признаки жизни и перегадываться с удивлением и тревогой в глазах. В то время как другие утверждают, и не без основания, что это не так уж важно, ибо сливы и другие злаки выкапывают из земли в незрелом виде. Слушатели были в смятении. — Да, в смятении и страхе. — Тем не менее, они вполне съедобны, особенно если смягчить их природную терпкость, прибавив к ним успокоительного сока капусты. Глаза наших гостей были полны дикого ужаса, и один из них пробормотал. — Что он говорит? Господь замутил разум этого фермера. — Я предчувствовал беду и сидел как на гвоздях. Далее, если принять во внимание всем известную истину, что молодые животные, так сказать, свежие почки животного мира, всего вкусней, и что когда козел созреет, его мех становится слишком жарким и портит мясо, каковой недостаток в соединении с гнусным нравом и богопротивным поведением этого зверя? Они повскакали с мест с яростным криком. «Один предатель, а другой сумасшедший! Смерть им! Смерть!» Они кинулись на нас. Какой восторг вспыхнул в глазах короля. Он ничего не смыслил в сельском хозяйстве, но драться он умел. Он долго постился и теперь жаждал битвы. Ударом в челюсть он сбил кузнеца с ног и повалил на спину. «Святой Георгий, помоги Британии!» И он сбил с ног колесника. Каменщик был грузен, но я опрокинул его без труда. Все трое тотчас же вскочили на ноги и снова кинулись на нас. Мы снова их повалили, они снова вскочили. Они падали и вскакивали с чисто британским упорством и мужеством, пока мы не превратили их в котлеты. Они шатались от усталости, ослепленные гневом, Они перестали отличать друзей от врагов и колотили друг друга. Они колотили друг друга, а мы отошли в сторону и смотрели, как они катаются по земле и рвут волосы, и кусаются, словно бульдоги. Мы смотрели на них спокойно, так как они не в силах были уже сбегать за помощью. А место битвы было так удалено от дороги, что случайные прохожие не могли нас увидеть. Занят этим зрелищем, я случайно заметил, что Марка нет среди нас. Я оглянулся. Его нигде не было видно. — О, дело плохо. Я дернул короля за рукав. Мы незаметно ускользнули и вбежали в хижину. Там никого. Ни Марка, ни Филис. Они, несомненно, побежали к дороге звать на помощь. Я сказал королю, что нам нужно удирать. А причину я объясню потом. Мы успели пробежать через открытое поле и нырнули в лес. Только тогда я обернулся и увидел толпу разъяренных крестьян с Маркой и его женой во главе. Они ужасно орали. Но мы их не боялись. Лес был дремучий. Мы влезем на дерево, а там пускай они ищут нас, где хотят. Но тут мы услышали новый звук. Собаки. Это совсем другое дело. Задача наша стала сложнее. Нужно найти проточную воду. Мы неслись во всю мощь, Звуки стали удаляться и превратились в глухой шум. Мы добежали до ручья и прыгнули в воду. В воде мы прошли вниз по течению ярдов с триста. Нам загородил дорогу дуб, толстый сук которого висел над самой водой. Мы вскарабкались на этот сук и поползли по нему к стволу. Звуки погони опять стали громче. Значит, толпа напала на наш след». Некоторое время звуки приближались очень быстро, потом они перестали приближаться. Без сомнения, собаки отыскали то место, где мы вошли в ручей, и теперь мечутся по берегу, разыскивая наш след. Когда мы прочно уселись на дереве, скрытые листвой, король вполне успокоился. Но я не совсем. Мне показалось, что мы могли бы перелезть по одной из веток на другое дерево. Я решил, что нужно попробовать. Мы попробовали и с успехом, хотя король поскользнулся и чуть не упал. Мы удобно расселись, хорошо скрытые в листве, и теперь нам оставалось только прислушиваться к шуму погони. Внезапно погоня стала приближаться, и приближаться стремительно, и сразу по обоим берегам ручья. Громче, громче, и с ревом, гиком, лаем, топотом она пронеслась мимо, как циклон. Я боялся, что по суку, висящему над водой, они догадаются, сказал я. И очень рад, что ошибся. Идем, повелитель. Не будем терять времени, мы сбили их с толку, скоро стемнеет. Если мы еще раз перейдем через ручей и на каком-нибудь пастбище возьмем взаймы пару коней на несколько часов, то будем в безопасности. Мы начали спускаться и добрались уже до нижнего сука, как вдруг нам показалось, что шум погони снова приближается. Мы замерли, прислушиваясь. «Да», — сказал я, — «они ничего не нашли, им надоело, и они возвращаются домой». Влезем снова на наш насест и дадим им пройти мимо. Мы опять полезли вверх. Король прислушался и сказал. — Они все еще ищут. Нам лучше остаться здесь. Он был прав. Он больше смыслил в охоте, чем я. Шум приближался постепенно, не быстро. Король сказал. — Они сообразили, что мы где-то вблизи, так как мы движемся пешком и не можем уйти далеко от воды. Да, государь. Боюсь, ты прав, хотя надеялся, что все обойдется. Шум все прибежался, и скоро авангард опять прошел мимо нас. По обоим берегам ручья чей-то голос крикнул с другого берега: "Они люди умные, могли влезть на дерево. Вот по этой ветке, не коснувшись земли. Хорошо бы послать туда человека." Черт возьми, так мы и сделаем. Я порадовался своей предусмотрительности. Мы хорошо сделали, перебравшись на соседнее дерево. Но разве вы не знаете, обо что разбивается любая предусмотрительность, а человеческую тупость? Первый фехтовальщик в мире может не бояться второго фехтовальщика в мире. Он должен бояться невежди, который никогда не держал шпаги в руках. Невежда сделает как раз то, чего не следует делать, и опытный фехтовальщик будет побежден. Но мог ли я при всех моих дарованиях предвидеть, что этот... Близорукий, косой, глупый шут ошибется и полезет не на то дерево, на которое его послали, а именно так он и сделал. И дерево, выбранное им по ошибке, оказалось именно тем, на которое нужно было лезть. И он полез. Положение было серьезное. Мы не шевелились и ждали, что будет дальше». Крестьянин с трудом карабкался все выше. Король привстал, он нацелился ногой, и как только голова пришельца приблизилась настолько, что до нее можно было достать, раздался глухой стук, и крестьянин упал на землю. Гневный вопль донесся снизу. Толпа собиралась в кучу вокруг дерева. Мы были окружены, мы стали пленниками. К нам полез другой человек. Ветка, служившая нам мостиком, была обнаружена, И какой-то доброволец полез на дуб, чтобы по ней добраться до нас. Король приказал мне охранять мост подобно гарацию. Гараций Коклес, то есть одноглазый, легендарный герой древнего Рима. Во время войны с отрусками в 507 году до нашей эры, по преданию, он защищал мост через Тибр до тех пор, пока римляне не разобрали мост за его спиной, чтобы преградить врагам вход в Рим. За этот подвиг римляне воздвигли гарацию статую. Примечание. Враги появлялись то с одной стороны, то с другой, но на головы их поочередно обрушивались удары, и они скатывались на землю. Король воспрянул духом, и радость его была безгранична. «Он уверял, что мы отлично проведем ночь, потому что, придерживаясь подобной тактики, мы можем отстоять наше дерево у всей округи!» Нападающие и сами поняли это. Они прекратили штурм и принялись обсуждать другие планы. Оружия у них не было. Но камней сколько угодно. А камни могли пригодиться. Пожалуйста, мы не возражали. Один какой-нибудь камень долетит до нас, ну и это маловероятно. Мы были хорошо защищены ветвями и листьями, и невидимы. Если не потратят на метание камней полчаса, к нам на помощь придет темнота». Мы были довольны, мы могли улыбаться, даже хохотать. Но мы не смеялись, и хорошо сделали, потому что смеяться нам пришлось бы недолго. Не прошло и четверти часа после начала бомбардировки. Как мы ощутили, какой-то странный запах. Достаточно было раза два втянуть себя в воздух, чтобы убедиться, что это запах дыма. Наша игра была проиграна. Мы этого не отрицали. Когда приглашение подкрепляется доброй порцией дыма, его нужно принять. Осаждающие навалили вокруг дерева груду сухого хвороста и, увидев, что густое облако дыма окутало ствол и поползло вверх, огласили воздух радостными кликами. Задыхаясь, я сказал. «Вперед, повелитель! Подданные всегда идут позади!» Король проговорил. «Следуй за мной вниз!» Ты прислонишься к стволу с одной стороны, а я с другой. И примем бой. Пусть каждый из нас сражается, как хочет и как умеет, лишь бы вокруг росла груда мертвых тел. Он спускался, броня сикашля. Я за ним. Я коснулся земли мгновением позже, чем он. Мы заняли заранее намеченные места и принялись отражать и наносить удары. Натиск был бешеный. Ураган сыплющихся со всех сторон ударов. Внезапно несколько всадников ворвалось в толпу, и чей-то голос прогремел. «Остановитесь, или вы все будете убиты!» Как сладостны были эти слова! Говоривший обладал всеми несомненными признаками дворянина, пышной, дорогой одеждой, властным, суровым лицом, черты которого носили следы распутной жизни. Толпа униженно отхлынула, как собачья стая. Дворянин смотрел нас критически и затем резким голосом спросил крестьян. — Что вы делаете с этими людьми? — Они сумасшедшие, благородный сэр. Они пришли неизвестно откуда и... — Неизвестно откуда? Вы притворяетесь, что вы их не знаете. — Благороднейший сэр, мы говорим правду. Они не здешние, никто их здесь не знает. Это самые свирепые, кровожадные сумасшедшие, которые когда-либо... — Тише! Ты сам не понимаешь, что говоришь. Они вовсе не сумасшедшие. — Кто вы? Откуда вы? Объясните. — Мы мирные странники, сэр, — сказал я, — и путешествуем по своим делам. Мы из далекой страны, и никому тут не известны. Мы не сделали ничего плохого. «Однако, если бы не твое отважное вмешательство и покровительство, эти люди убили бы нас!» «Ты прав, сэр, мы не сумасшедшие, мы не свирепы и не кровожадны!» Дворянин обернулся к своей челяди и сказал спокойно. «Загоните этих псов в их конуры!» Толпа рассеялась мгновенно. За ней погнались всадники хлеща бичами и давя копытами тех, которые бежали по дороге, не догадываясь свернуть в кусты. Крики замерли в отдалении, и всадники вскоре стали возвращаться. Тем временем дворянин продолжал допрашивать нас, но ничего не добился. Мы благодарили его за услугу, но продолжали повторять, что мы чужестранцы и друзей здесь не имеем. Когда свита вернулась, дворянин сказал одному из своих слуг, — Приведи вьючных лошадей и посади на них этих незнакомцев. — Слушаю, мой лорд. Нас поместили в конце каравана между слугами. Мы двигались быстро, и вскоре после того, как стемнело, остановились на постоялом дворе у большой дороги, милях в десяти-двенадцати от места, где нас постигло столько неприятностей. Милорд немедленно удалился в отведенную ему комнату, заказав себе ужин, и мы больше его не видели. На рассвете мы позавтракали и приготовились ехать дальше. Коммердинир Милорда подошел к нам с непринужденным изяществом и сказал... — Вы говорили, что ваш путь лежит в ту же сторону, что и наш. Поэтому, господин мой, граф Гриб, приказал нам предоставить вам этих коней и проводить вас до ближайшего города, который лежит отсюда в 20 милях и называется Комбинетом, где вы будете в безопасности. Нам оставалось только выразить свою благодарность и принять предложение. Мы поехали в шестером, неторопливой, неутомительной рысью,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 Это были остатки того каравана невольников, который мы встретили несколько дней назад. Значит, все это время они волокли свои цепи по пыльным дорогам. Несчастного мужа не было уже между ними, как и многих других. Зато прибавилось несколько новых лиц. Король был равнодушен к этому зрелищу и хотел уйти. Но я был глубоко им взволнован и полон жалости. Я не мог глаз оторвать от этих убогих человеческих обломков. Они сидели кучками на земле, безмолвные, не жалуясь, с опущенными головами, бесконечно трогательные в своем унижении. И как бы нарочно для контраста, в тридцати шагах перед другой кучкой, напыщенный оратор произносил речь, превознося наши великие британские вольности. Я вскипел. Я забыл, что я плебей. Я помнил только, что я человек. Пусть будет, что будет, но я влезу на эту трибуну и... «Щелк! Нас с королем сковали вместе наручниками! Это сделали наши спутники, слуги графа!» Милорд Гриб стоял тут же и смотрел на нас. Король пришел в бешенство и крикнул. «Что означает эта шутка дурного тона?» Милорд холодно произнес, обращаясь к своему главному хлую. «Выставь этих рабов и продай их!» «Рабов?» В этом слове сейчас был особый привкус. И какой страшный! Король поднял свои скованные руки и с бешеной силой занес их над головой милорда. Но милорд успел увернуться от удара. Дюжина слуг этого мерзавца кинулась на нас, и через мгновение мы были уже беспомощны, со скрученными позади руками. Но мы так громко и горячо заявили, что мы свободные люди! Что привлекли к себе внимание свободолюбивого оратора и его патриотических слушателей? И не обступили нас. Оратор сказал. Если вы действительно свободные люди, вам нечего бояться. Богом данные британские вольности послужат вам щитом и охраной. Аплодисменты. Вы в этом сейчас убедитесь. Представьте доказательства. Какие доказательства? Доказательства, что вы свободные люди. О! Вдруг я вспомнил! Я пришел в себя. Я смолчал, но король загремел, как буря. Ты не в своем уме! Пусть лучше этот воры подлец докажет, что мы не свободные люди! Он знал свои законы, но знал, как обычно знает большинство, букву закона, а не закон в действии. Закон надо испытать на себе, чтобы понять его настоящее значение». Все разочарованно покачали головами. Многие отвернулись, потеряв к нам интерес. Оратор сказал, и на этот раз деловито, а не торжественно. «Если вы не знаете законов своей страны, пора вам с ними познакомиться. Для нас вы люди чужие, вы не станете этого отрицать. Быть может, вы свободные люди, мы этого не отрицаем. Но, может быть, вы и рабы, закон ясен». Он не требует от рабовладельца доказательств, что вы рабы. Он требует от вас доказательств, что вы не рабы. Я сказал. «Дорогой сэр, дай нам время послать в столат или дай нам время поехать в Долину Святости». Ну, «Успокойся, добрый человек, ты ставишь чрезмерные требования и не можешь надеяться, что они будут выполнены. Это заняло бы слишком много времени и доставило бы слишком много хлопот вашему господину». «Господину, идиот!» — заревел король. «У меня нет господина, я сам гос...» Я вовремя остановил короля. И без того достаточно бед обрушилось на нас. Мало было бы проку, если бы эти люди пришли к убеждению, что мы помешаны. О подробностях распространяться не стоит. Граф продал нас с публичного торга. Тот же самый проклятый закон существовал на нашем юге в мое время более 13 столетий спустя. И в силу этого закона сотни свободных людей, которые не имели доказательств, что они свободные люди, были проданы в рабство на всю жизнь. И тогда меня это не особенно волновало. Но когда я испытал на себе самом, что значит быть проданным с публичного торга, Закон этот внезапно показался мне гнусным. Что ж поделать, так уж мы созданы. Да, нас продали с публичного торга, как свиней. В большом городе и на людном рынке за нас дали бы хорошую цену, но тут было страшное захолустье и купили нас так дешево, что мне даже стыдно вспоминать об этом. Король Англии пошел за семь долларов, а его первый министр за девять. Между тем, за короля можно было бы дать 12 долларов, а за меня все 15. Но так бывает всегда. Если рынок плох, какой бы хороший товар вы ни предлагали, вы очень мало на нем наживете. Я советую вам помнить об этом. Если бы у графа хватило ума, чтобы... Впрочем, не мне огорчаться, что он так плохо ведет свои дела. Я показал вам, что он за человек, и черт с ним! Работорговец купил нас обоих и приковал к общей цепи, так что мы оказались в хвосте процессии. В полдень мы уже выходили из города, и мне казалось диким и странным, что король Англии и его первый министр, скованные по рукам и ногам, шагают в караване невольников, не вызывая никакого внимания к себе среди праздных зрителей, и проходят под окнами, у которых сидят прелестные добрые женщины, не внушая им не только сочувствия, но даже любопытства. В конце концов, это только доказывает, что в короле нет ничего божественного, что он ничем не отличается от любого бродяги, пока вы не знаете, что он король. Но скажи вам это, и, боже мой, у вас захватывает дух, когда вы на него смотрите. Да, все мы дураки. Дураки от рождения. Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Андрей гири и именно мой голос вы слушаете из своих колонок или наушников, когда слушаете наши аудиокниги. Спасибо большое за то, что вы с нами, спасибо большое за то, что вы слушаете нас. Если вам нравится то, что мы делаем, вы всегда можете поддержать нас лайком или комментарием, или донатом. Спасибо большое, искренне с вами студия Magic Books. Ну а мы продолжаем. Глава. 35. -е. Печальное приключение Мир полон превратностей. Король впал в мрачное раздумье, и это было вполне естественно. Вы, конечно, думаете, что он размышлял о своем необычайном падении, о том, как утратил он свое высокое положение, как из всемогущего превратился в униженного, из знати в безвестного, о том, как из самого великого человека в мире стал самым ничтожным. Нет. Клянусь, не это мучило его больше всего, а мучило его мысль о том, как дешево он был продан. Не думал король, что будет стоить всего только семь долларов. Узнав, какие мысли его мучат, я был так поражен, что едва поверил. Мне это показалось неестественным. Но когда в голове у меня прояснилось, и я снова мог правильно смотреть на вещи, я понял, что ошибся. Это было вполне естественно. И в самом деле... Король — понятие искусственное, и потому его ощущения как короля были не настоящими, а искусственными, словно у заводной куклы. Но человек он был настоящий. Настоящими были и его человеческие ощущения. Обыкновенному среднему человеку как-то неприятно и совестно, когда его ценят ниже, чем он сам себя оценивает. А король, конечно, нисколько не был выше среднего человека. «Проклятие!» Он так надоел мне, доказывая, что на настоящем рынке за него дали бы никак не меньше 25 долларов. Это было полнейшей нелепицей и ерундой, наглым самомнением. «Да я и сам столько не стоил!» Однако вопрос это щекотливый, я дипломатически решил не возражать. Пришлось пойти против совести и смело подтверждать, что именно 25 долларов он и стоил бы. А сам я, между тем, был твердо убежден, что с сотворения мира до сего дня не было короля, который стоил бы и половины этой суммы, а в последующие тринадцать веков за него не дали бы и четверти. Да, он надоел мне. О чем бы он ни говорил, о погоде, об урожае, о политике, о собаках, кошках, нравственности, богословии, я только вздыхал, зная, что всякий разговор он неизбежно сведет к этим злосчастным семи долларам. Стоило нам остановиться где-нибудь в людном месте, Он бросал на меня красноречивый взгляд, ясно говорящий. «Здесь за меня дали бы настоящую цену». Когда его продавали за 7 долларов, я, признаться, вначале даже позлорадствовал. А теперь он так надоел мне своим нытьем, что я был бы счастлив, если бы за него дали 100 Но надежды на это не было, ибо нас каждый день осматривали всевозможные покупатели и большей частью так отзывались о короля». Этому болвану и вся цена-то два с половиной доллара, а чванливости у него на тридцать пять. Жаль, что чванство ничего не стоит». В конце концов, подобные замечания не довели до добра. Наш владелец был человек практичный и смекнул, что этот недостаток надо выбить из короля, если надеешься найти на него покупателя. И он принялся выбивать чванство из его священной особы. «Я мог бы дать этому человеку дельный совет, но решил смолчать». Полезешь с советами к торговцу невольниками и только повредишь делу. Сам я потратил немало труда, переделывая короля в простого крестьянина. А ведь тогда король был послушным и старательным учеником. Но силой заставить его изменить королевскую осанку на рабскую было почти невозможно. Не будем говорить о подробностях, можете сами себе их вообразить. Скажу только, что к концу недели бич, дубина и кулак сделали свое дело, и тело короля представляло печальное зрелище, над которым стоило поплакать. А дух его? О, духом он даже не дрогнул. Даже этот олух-работорговец вынужден был убедиться, что иной раз Ира остается человеком до самой смерти, и что ему можно переломать кости, но нельзя сломить дух. В конце концов, работорговец увидел, что все усилия напрасны, что король одержал верх над ним и оставил его в покое. Дело в том, что король был больше, чем просто король. Он был человек а из настоящего человека человеческие свойства не выбьешь. С месяц нам жилось очень трудно. Мы скитались по всяким местам и многого натерпелись. И кто во всей Англии больше всего интересовался вопросами рабства в это время? Его Величество Король. Да, насколько раньше он был равнодушен к этому вопросу, настолько теперь этот вопрос волновал его. Никогда в жизни я не встречал большего ненавистника рабства. И я решился задать ему вопрос, который задал несколько лет тому назад, и на который получил такой резкий ответ, что больше не решался касаться его. Не считает ли он нужным упразднить рабство? Ответ его был так же резок, как и прежде, но прозвучал музыкой для меня. Хотя богохульствовал король довольно неуклюже, и бранное слово оказалось в середине фразы, а не в конце, где ему надлежало было быть. Но другого я и не желал бы услыхать. Теперь и я стал подумывать о свободе. Раньше я не думал, не то что не думал, нет, я желал ее, но считал, что не стоит делать бесполезных попыток и даже отговаривал короля. Но теперь, о, теперь все было по-иному. Любой ценой готов был я заплатить за свободу. Я разработал план действий и сам пришел от него в восторг. Но для этого надо было запастись временем и терпением. Конечно, можно было бы придумать не менее верный, но более быстрый способ. Но нельзя было придумать более красочного и драматического. И потому я решил не отказываться от своего плана, хотя он мог затянуть наше освобождение на месяцы. Не обходилось и без приключений. Однажды нас застигла снежная буря в миле от селения, куда мы направлялись. В одно мгновение нас словно туманом окутало. Такой густой был снегопад. Не видно было ни сги, и мы вскоре заблудились. Работорговец, предвидя убытки, нещадно хлестал нас бичом, но это только ухудшало дело, так как бич его все дальше и дальше уводил нас от дороги, а тем самым от какой-либо помощи. В конце концов, мы завязли в снегу и вынуждены были остановиться. Буран бушевал до полуночи, а потом стал утихать. К этому времени двое из слабейших мужчин и три женщины умерли. Остальные были чуть живы и едва могли двигаться. Наш хозяин был вне себя. Усиленно помогая себе кнутом, он заставлял нас подыматься, щипать и шлепать себя, чтобы восстановить кровообращение. Вдруг послышались крики и вопли, и, рыдая, к нам подбежала женщина с двумя маленькими девочками. Она упала на колени, моля о защите. За ней гналась толпа с факелами, крича, что это ведьма, что она насылает падеж на коров, и ей помогает сам дьявол в образе кошки. Бедная женщина была так окровавлена, так избита камнями, что почти утратила человеческий облик, и теперь ее хотели сжечь. «И как вы думаете, поступил наш хозяин?» Когда мы столпились вокруг несчастной, чтобы защитить ее, он быстро смекнул, в чем дело. Он сказал, что выдаст ее только в том случае, если они тут же сожгут ее. «Вы только представьте себе!» И те согласились. Они привязали ее к столбу, обложили хворостом и подожгли». Она кричала и молила, прижимая груди своих маленьких дочек. И наш жестокосердный хозяин, думающий только о выгоде, велел нам обступить костер и согреваться тем самым огнем, который унес жизнь несчастной невинной матери, покуда мы снова не ожили и не вернули себе утраченной рыночной стоимости. Вот какой у нас был хозяин. Я взял его на заметку. Этот снежный буран стоил ему десяти невольников». И после этого в течение многих дней он обращался с нами еще свирепее, чем прежде. Так был взбешен своей потерей. Приключение следовало за приключением. Однажды мы наткнулись на шествие. И какое! Казалось, тут собрались подонки со всего королевства. Да к тому же эти барванцы были в дребезги пьяны. Впереди ехала телега, на которой стоял гроб. А на нем сидела миловидная женщина, лет 18, кормившая грудью ребенка. Она то и дело прижимала его к себе и вытирала с его личика слезы, капавшие из ее глаз. А глупое дитя только счастливо улыбалось, цепляясь за материнскую грудь, пухлой в ямочках ручонкой, и несчастная мать гладила и ласкала его. Мужчины и женщины, мальчишки и девчонки, приплясывая, с гиканьем, бежали возле телеги, богохульство и сквернословия, распевая непристойные песни. И это было отвратительное зрелище, настоящий праздник демонов. Мы достигли уже стены предмести Лондона. Наш хозяин раздобыл нам хорошее местечко возле самой виселицы. Священник уже ждал здесь. Он помог женщине взобраться на помост, говоря всякие слова утешения, и велел помощнику шерифа достать для нее табурет. Потом сам стал на эшафот возле нее. Несколько мгновений глядел на плотную толпу у своих ног, на множество обращенных к нему лиц и начал рассказывать историю несчастной. И в голосе его зазвучала жалость. Как редко звучала жалость в этой дикой, невежественной стране. Я помню малейшую подробность в его рассказе, только не помню слов его и потому расскажу своими словами. Закон должен быть справедливым. Иногда он ошибается, но ничего не поделаешь. Мы можем только покоряться, сокрушаться и молиться за душу тех, кого неправильно покарал закон и желать, чтобы таких было поменьше. Закон осудил на смерть это бедное юное создание, и закон прав. Но другой закон вынудил ее либо совершить преступление, либо умереть с голода вместе со своим ребенком. И такой закон отвечает перед Богом и за ее преступление, и за ее позорную смерть. Совсем еще недавно это юное создание, это 18-летнее дитя, было счастливейшей в Англии женой и матерью. На устах ее всегда звенела песня. Песня — язык счастливых и невинных сердец. Юный супруг ее был так же счастлив, как и она. Выполняя свой долг, зарабатывая кусок хлеба, он честно трудился с утра до ночи, был опорой и защитой семьи и вносил свою лепту в благосостояние нации. Но коварный закон в одно мгновение разрушил этот священный очаг. Молодого супруга поймали, заклеймили и услали в море. Жена ничего об этом не знала. Она повсюду разыскивала его, трогая самые жестокие сердца своими мольбами, красноречиво говорившими об ее отчаянии. Тянулись недели. Она разыскивала его, ждала, надеялась, но понемногу рассудок ее слабел от горя. Мало-помалу все ее небольшие сбережения были прожиты. Когда ей нечем стало платить за аренду, ее выгнали на улицу. Она просила милостыню, покуда у нее хватало сил. В конце концов, у нее от голода пропало молоко, и тогда она украла кусок холста ценой в четверть цента, надеясь продать его и спасти свое дитя. Но владелец холста поймал ее. Ее бросили в тюрьму и предали суду. Владелец под присягой подтвердил факт по краже. Ей дали защитника, и для смягчения приговора была рассказана ее грустная история. Она тоже получила слово... И рассказала, как украла холст, потому что рассудок ее с горя помутился, и когда голод измучил ее, она перестала понимать, хорошо или дурно поступает, сознавая только одно, что ужасно хочет есть. Вначале все были растроганы и склонны проявить милосердие, видя, что она так молода и одинока, так достойна сожаления, что единственный виновник, который толкнул ее на преступление, был закон, лишивший ее опоры. Но тут возразил обвинитель, сказав, что, хотя все это верно и весьма достойно сожаления, но за последнее время так участились мелкие кражи, что не кстати проявленное милосердие послужило бы угрозой собственности. О боже, неужели для британского закона разоренный домашний очаг, осиротевшие дети, разбитые сердца совсем не имеют никакой ценности, и разве не нужно их охранять? И потому он должен требовать наказания. Когда судья надел свою черную шапочку и произнес роковые слова, владелец украденного холста поднялся, дрожа с трясущимися губами и с лицом посеревшим, словно пепел, и воскликнул. "О, бедное, бедное дитя! Я не знал, что это грозит ей смертью!» И рухнул, как подрубленное дерево. Когда его подняли... Он лишился рассудка и не успело зайти солнце, как он покончил с собой. Хороший человек, человек, у которого было настоящее сердце. Прибавьте его смерть к тому, что здесь происходит, и пусть за это несут ответственность те, кому следует: правители и жестокие законы Британии. Настало время, дитя мое. Дай я помолюсь над тобой. Не за тебя, бедное, униженное и невинное сердце, а за тех, кто виновен в твоей гибели и смерти. Им нужнее моя молитва. После молитвы на ее юную шейку накинули петлю, но им немало пришлось повозиться, чтобы завязать веревку, так как она все время прижимала ребенка к груди, к лицу, страстно целовала его и обливала слезами все время, не то рыдая, не то вскрикивая. А ребенок восторженно смеялся и дрыгал ножками, думая, что с ним играют. Даже палач не мог этого вынести и отвернулся. Когда все было готово, священник ласково, но настойчиво взял ребенка из рук матери и стал поспешно спускаться с помоста. Она всплеснула руками и с воплем бешено рванулась к нему. Но веревка и помощник шерифа крепко держали ее. Тогда она упала на колени и, простирая руки, стала молить. Еще один, поцелуй. О боже, еще один. Еще один. Это мольба умирающей. Ей дали ребенка. Она чуть не задушила малютку. И когда ребенка снова отняли, она закричала. О, мое дитя. Мое ненаглядное дитя. Оно умрет. У него нет ни дома, ни друзей, ни отца, ни матери. Все у него есть, сказал добрый священник. Я заменю ему всех, покуда жив. Видели бы в это лицо ее мгновение. Благодарность? Нельзя описать словами его выражение. Слова, нарисованное пламя, взор, пламя живое. Она бросила пламенный взор и унесла его с собой в сокровищницу небес, где и надлежит быть всему неземному. Глава тридцать Встреча во мраке. Лондон для раба был довольно любопытным городом. То есть не городом, а громадной деревней, полной соломы и грязи. Улицы были кривые, немощенные, грязные. Население — вечно снующая толпа, и в лохмотьях, и в шелках, в колышащихся перьях, в блестящих доспехах. В Лондоне у короля был дворец. Он издали заметил его, взглянул и слегка выругался. Неопытно, по-ребячески, как ругались в шестом веке. Мы увидели знакомых рыцарей, вельмож, но нас в синяках, лохмотьях и грязи они не узнавали. Не узнали бы, если бы мы окликнули их. Не остановились бы, чтобы ответить нам, так как не имели права разговаривать с прикованными к цепи рабами. В десяти ярдах от меня проехала Синди, возможно, разыскивая меня. Но окончательно убило меня то, что произошло на площади против нашего старого барака. Там заживо варили в масле фальшиво монетчик. Показался газетчик. Я не смело окликнул его. Одно утешало меня. Видимо, Кларенс жив и действует. Я твердо решил, что мы скоро будем на месте, и эта мысль несказанно ободрила меня. Очень ободрило меня и то, что я как-то заметил проволоку, натянутую между домами. Это, несомненно, был телеграф и телефон. Мне страстно захотелось получить кусочек такой проволоки. Она была необходима для осуществления моего плана бегства. План состоял в том, чтобы как-нибудь ночью освободить себя и короля, связать хозяина, заткнув ему рот, перемениться с ним одеждой и сбить его до неузнаваемости, приковать к цепи и стать владельцем невольников, отправиться в Камелот и... Ну, вы поняли мой план. Вы видите, какой потрясающий драматический сюрприз готовил я двору. Все это было осуществимо. Достать бы только кусочек железной проволоки, из которой можно сделать отмычку. Тогда я мог бы отпереть замки, которыми были скованы наши цепи. Но мне ужасно не везло. Ни разу не попалось ни кусочка. И вдруг подвернулся удобный случай. Джентльмен, уже два раза проходивший торговать меня, но безуспешно. Пришел опять. Я знал, что он не купит меня, так как мой хозяин с самого начала взломил за меня непомерную цену, вызывавшую негодование и насмешки, и упорно стоял на своем. Он хотел за меня два доллара и не уступал ни цента. Могучим сложением короля восхищались, но не покупали из-за его королевской осанки. Такие рабы никому не нужны. Я был уверен, что не расстанусь с ним, так как за меня просили слишком дорого. Нет, я не рассчитывал, что мною завладеет джентльмен, о котором я упоминал. А интересовал он меня вот почему. У него было нечто, чем я решил завладеть, если он будет часто наведываться к нам. Длинная стальная булавка, которую он скалывал спереди, свой суконный плащ. Таких булавок у него было три. Два раза у меня все срывалось, так как он недостаточно близко подходил ко мне. На раз, мне повезло... Я вытащил у него самую нижнюю, а он, заметив пропажу, наверное, решил, что потерял булавку по дороге. Я очень обрадовался, но радость моя была непродолжительна. Когда сделка, как всегда, опять не состоялась, хозяин внезапно сказал то, что на совершенном английском языке обозначало бы следующее. «Я вам скажу, что хочу сделать. Мне надоели эти два никуда не годных раба. Дайте мне двадцать два доллара за одного, и я вам дам другого в придачу». У короля от негодования сперло дыхание. Он начал давиться и кашлять. А тем временем хозяин и джентльмен продолжали разговор. «Если у меня будет время подумать...» «Завтра в этот час вы мне дадите ответ». «Хорошо. Завтра в это самое время я вам отвечу», — сказал джентльмен и удалился. За ним ушел и хозяин. Я воспользовался этим, чтобы успокоить короля, и шепнул ему на ухо. Ваше Величество, будете отданы даром, но не так, как они думают. Этой ночью мы оба освободимся. — О, освободимся? — С помощью вот этой штуки, которую я стащил, я ночью отопру оковы и сброшу их. Когда в половине десятого хозяин придет проверить нас на ночь, мы схватим его, заткнем ему рот и забьем его. И рано утром выйдем из этого города владельцами каравана невольников. — Это все, что я сказал? Но король был восхищен и доволен. Вечером мы терпеливо ждали, когда наши собратья-невольники заснут. Нельзя было полагаться на этих бедняк, да и вообще лучше было про себя держать свои тайны. Они, конечно, возились не дольше обычного, но мне казалось, что они бесконечно копаются. Мне казалось, что я никогда не дождусь обычного храпа. Время шло, и я стал нервничать, боясь, что не успею проделать всего. Но мои преждевременные попытки только затягивали дело. Стоило в этой тьме дотронуться до оков, как они начинали греметь. Кто-нибудь просыпался, принимался ворочаться и будил остальных. Но, в конце концов, не удалось снять оковы. Я снова был свободным человеком. Я глубоко и облегченно вздохнул и потянулся к оковам короля. Увы, слишком поздно. К нам шел хозяин со свечой в одной руке, держа в другой тяжелую дубину. Я прижался к спящим, стараясь по возможности скрыть, что я без оков. В то же время я зорко следил за каждым его движением, готовый вскочить и броситься на него, чуть он приблизится. Но он не подошел. Он остановился и с минуту рассеянно глядел на темную массу невольников, видимо, о чем то размышляя. Потом задул свою свечу, задумчиво направился к выходу, и прежде чем я мог сообразить, как он намерен поступить, вышел и затворил за собой дверь». «Живо — Живо! — сказал король. — Верни его! Разумеется, это необходимо было сделать. Я мгновенно вскочил и бросился за ним. Но, бог мой, ведь в то время не было уличных фонарей, а ночь была темная. Все же в нескольких шагах от себя я разглядел какую-то фигуру. Я бросился на нее, и вот тут-то началась потеха. Мы боролись и колотили друг друга». Мгновенно собралась толпа, зрители проявляли необычайный интерес к борьбе, добродушно и весело подбадривая нас. Внезапно позади завязалась другая бурная драка, и добрая половина наших зрителей кинулась сочувствовать туда. Фонари замелькали по всем направлениям, эта стража спешила со всех сторон. Меня стукнули бардой по спине, и я понял, что произошло. Я был арестован, мой противник тоже. Нас под стражей повели в тюрьму. Вот горе. Весь мой тонко задуманный план погиб. Я пытался вообразить себе, что будет, когда хозяин увидит, кто дрался с ним, и что будет, когда нас вместе посадят в тюрьму, в камеру к буянам и мелким жуликам. И что будет... Внезапно мой противник повернулся ко мне лицом, пятнистый свет фонаря стражника упал на него, и, клянусь святым Георгием, это был не хозяин! Глава тридцать Ужасное положение. Уснуть? Невозможно. Как уснуть в этом шумном вертепе, битком набитом пьяницами, ссорящимися и горланищими бездельниками? И еще я не мог даже мечтать о сне, потому что мучительно хотел вырваться отсюда и подробно узнать, что произошло там, в далеком невольничем бараке из-за моего ужасного промаха. Ночь казалась бесконечной, — Но все же утро наступило. На суде я дал исчерпывающие показания. Я сказал, что я невольник знатного графа Гриппа, который накануне с наступлением темноты прибыл в селение Табарт на том берегу реки и вынужден был там заночевать вследствие приступа какой-то странной болезни. Меня послали в горы, чтобы поскорее привести лучшего врача. Я старался изо всех сил и, конечно, мчался всю ночь. Ночь была темная. Я налетел на этого дуралея, который схватил меня за глотку и принялся тузить, хотя я ему сказал о порученном мне деле и умолял его отпустить меня ради спасения жизни моего знатного господина. Дуралей перебил меня, уверяя, что все это ложь, и стал объяснять, как я ни с того ни с сего бросился на него. — Молчи, Плут, — сказал судья. — Уведите его и раздайте ему несколько палок, чтобы он в другой раз знал, как обращаться со слугой знатного господина. Потом судья извинился передо мной и выразил надежду, что я доложу его сиелиству о том, что суд отнюдь невиновен в этом возмутительном происшествии. Я обещал все уладить и направился к выходу. И как раз вовремя судья начал расспрашивать меня, почему я не рассказал все это при аресте. Я ответил, что сказал бы, если бы мог соображать в то время, но этот человек меня так бил, что вышиб из меня весь рассудок и так далее, и так далее, и выскочил за дверь, все еще бормоча себе что-то под нос. Нет, я не стал дожидаться завтрака. Я ног под собой не чуял и скоро был в невольничьем бараке. Пусто. Все исчезли. Впрочем, за исключением хозяина. Он лежал тут же, избитый до смерти, до неузнаваемости изуродованный. И все вокруг носило следы жестокой битвы. На тележке возле дверей стоял грубо сколоченный гроб, и гробовщик с помощью полицейского пробивал себе дорогу сквозь толпу зевак, чтобы положить тело в гроб. Я выбрал человека достаточно скромного, чтобы снизойти до разговора с таким оборванцем, как я, и спросил, что тут произошло. «Шестнадцать невольников ночью взбунтовались против своего хозяина. И вот видишь, чем все кончилось?» «Да... Но как это началось?» Кроме рабов здесь не было свидетелей. Они говорят, что самый ценный невольник освободился от своих оков и исчез таинственным образом. С помощью колдовства надо думать, так как ключа у него не было, а замки оказались целы. Обнаружив потерю, хозяин от горя пришел в бешенство и стал колотить остальных своей тяжелой дубиной. А те сопротивлялись, так исполосовали его спину, что ему быстро пришел конец. Ужасно. И, конечно, плохо придется невольникам на суде. «Да, суд уже был». «Уже был?» «Неделю, что ли, ему тянуться? Дело ведь простое. Достаточно и пяти минут, чтобы в нем разобраться». «Не понимаю, как в такое короткое время можно было решить, кто виноват?» «Кто виноват?» «Да, сути особенные не разбирались в этом. А осудили всех гуртом. Не знаешь, что ли, закона? Говорят, еще со времен римлян оставался. Если один из рабов убьет хозяина, все рабы должны умереть». «Верно, я и позабыл. А когда их казнят?» «Через двадцать четыре часа. Хотя некоторые говорят, что подождут еще денька два. Вдруг случайно обнаружат сбежавшего». «Сбежавшего?» «Мне стало не по себе». «А найдут ли его?» «Ну, ясно. Найдут еще до наступления ночи. Его разыскивают повсюду. В городских ворот поставили стражу и невольников, которые узнают его, если он появится, и никого без осмотра не выпускают». — А можно взглянуть, куда заперли остальных? — Снаружи можно, а внутри... Да ты сам не захочешь смотреть. Я взял адрес тюрьмы, на всякий случай, и побрел. В глухом переулке на первой попавшейся лавке старьевщика я приобрел грубую одежду моряка, а лицо повязал платком, сославшись на то, что у меня болят зубы. Повязка скрыла мои синяки. Я совсем преобразился. Я больше не походил на себя. Потом разыскал проволоку, и пошел вдоль нее до того места, откуда она начиналась. Она выходила из крохотной комнатки над лавкой мясника. Видимо, телеграфное дело не очень-то процветало. Юный служащий дремал над столом. Я запер дверь и положил громадный ключ себе за пазуху. Молодой человек встревожился и хотел позвать на помощь. Но я сказал. «Побереги себя. Если ты раскроешь рот, ты покойник. За работу, живо! Вызови камелот!» «Не верю». «Как такой человек, как ты, может разбираться в...» «Вызови, Камелот!» «Я человек отчаянный! Вызови, Камелот, или отойди прочь! Я сам вызову!» «Что? Ты?» «Заткнись! Вызови, дворец!» Он вызвал дворец. «Позови к аппарату Кларенса». «Кларенса? Как его фамилия?» «Тебе нет дела, как его фамилия. Говорят тебе. Позови Кларенса, и тебе ответят!» Он подчинился. Прошло пять минут. Десять минут мучительного ожидания, нервного напряжения. Как долго. Затем стул, который я сразу узнал, как узнают знакомый человеческий голос, ибо Кларенс был мой ученик. А теперь проваливай. Они там могли узнать меня, и поэтому я хотел, чтобы вызов сделал ты. Но теперь я и сам справлюсь. Он пустил меня на свое место и насторожил уши. Но напрасно. Я воспользовался шифром. Я не стал тратить время на обмен любезностями с Кларенсом, а начал дело напрямик. «Король здесь и находится в опасности. Нас захватили и продали в рабство. Мы не можем доказать, кто мы такие. Положение мое таково, что я не решаюсь даже пробовать. Телеграфирую в здешний дворец, чтобы там мне поверили». Он сразу ответил. «В Лондонском дворце не знаю о существовании телеграфа. Лондонская линия только что проведена, лучше не рисковать. Чего доброго, они вас повесят». Придумай что-нибудь другое. Нас повесит. Он даже не подозревал, как он близок к истине. Я ничего не мог придумать. Наконец меня осенило, и я телеграфировал. Вышли 500 отборных рыцарей с Ланслотом в главе. Вышли их немедленно. Пусть они вступят в город через юго-западные ворота и разыщут человека с белой повязкой на правой руке. Ответ был краток. Они выступят через полчаса. Отлично, Кларенс! «Теперь скажи здешнему молодому человеку, что я твой друг, и сорви голова, и чтобы он был скромен и не болтал о моем посещении!» Аппарат заговорил с молодым человеком, а я поспешил уйти, я стал высчитывать. Через полчаса будет девять часов. Рыцари и кони в тяжелых доспехах не могут двигаться очень быстро. Если не будет снега или грязи, они могут делать миль по семь в час. Раза два им придется менять коней, следовательно... Они явятся к шести или немного позже. Будет еще совсем светло. Они заметят белую повязку, которой я обвяжу свою правую руку. И приму над ними командование. Мы окружим тюрьму и выпустим короля. Все это получится достаточно эффектно и живописно. Хотя я предпочел бы, чтобы они явились в полдень. Тогда вышло бы еще театральнее. Я всегда предпочитаю лук с запасными тетевами. А потому решил зайти к кому-нибудь из моих прежних знакомых. Это, пожалуй, помогло бы нам выпутаться из беды и без рыцарей. Но нужно быть осторожным, потому что дело это рискованное. Необходимо раздобыть подходящую одежду и, добывая ее, не торопиться. Нет, я должен сделать это постепенно. В одной лавке купить одежду бедняка, в другой, расположенной подальше, одежду человека среднего достатка. Я буду переходить из лавки в лавку, пока не разоденусь в шёлк и бархат и не стану похожим на себя прежнего» так я и решил поступить. Но план мой сразу провалился. За первым же углом я наткнулся на одного из наших рабов, бродившего по городу в сопровождении стражника. Как назло, я кашлянул. Он взглянул на меня, и кровь застыла в моих жилах. Раб, вероятно, припомнил, что уже слышал этот кашель, подумал я. Я вбежал в лавку, остановился у прилавка, разглядывая товары, прицениваясь и в то же время поминутно посматривая через плечо за дверь. Раб и стражник, разговаривая, остановились перед дверью. Я решил удрать через черный ход, если только в этой лавке есть черный ход, и спросил лавочницу, нельзя ли мне выйти во двор, посмотреть, нет ли там беглого раба, который, говорят, прячется где-то здесь на задворках. Я пояснил, что я переодетый стражник, и что товарищ мой стоит за дверью с одним из рабов, убивших своего хозяина. Я попросил ее выйти и сказать ему, чтобы он не ждал напрасно, а поспешил бы на другой конец переулка и схватил бы беглеца, когда я выгоню его отсюда. Лавочница не терпелась взглянуть на одного из убийц, уже ставших знаменитыми, и она сразу же побежала выполнять мое поручение. Я выскользнул из лавки через черный ход, запер за собой дверь, положил ключ в карман и пошел, посмеиваясь, очень довольный. И снова все испортил, сразу же совершив ошибку. И не одну ошибку, а две. Много было способов удрать от полицейского, так нет же, мне понадобилось выбирать из них самый театральный. Любовь к театральности — это мой главный недостаток. Расчет мой был основан на том, что полицейский, будучи человеком, поступит самым естественным образом. Но бывает, что как раз тогда, когда вы не ожидаете, человек поступает вовсе не самым естественным образом. Самым естественным на месте этого полицейского было бы преследовать меня по пятам, попытаться выломать запертую дубовую дверь отделявшую его от меня. Пока он будет ее выламывать, я уйду далеко и с помощью ряда успешных переодеваний превращусь в такого роскошного господина, что ни одна ищейка Британии не усомнится в моей чистоте и невинности. Но вместо того, чтобы поступить естественно, полицейский поверил каждому моему слову и выполнил моё приказание. И как раз, когда я выходил из тупика, очень довольный своей выдумкой, он вынырнул из-за угла и встретил меня наручниками. Если бы я знал, что это тупик! Но это не оправдание. Прибыли и убытки — вот что определяет подлинную ценность всего. Конечно, я негодовал. Я клялся, что только что сошел с корабля после долгого плавания, стараясь сбить с толку раба. Но безуспешно он узнал меня. Тогда я стал упрекать его. Зачем он выдал меня? Это не столько обидело, сколько изумило его. Он посмотрел на меня широко раскрытыми глазами и сказал... «Неужели ты думал, что я позволю тебе избежать виселицы?» «Тебе, из-за которого нас всех вешают!» Падиты. Они говорили падиты в тех случаях, когда мы сказали бы «не смеши меня» или «мне это нравится». Странные у них были выражения. По-своему, он был прав. Я не стал спорить. Я не люблю спорить, когда спор бесполезен. Я сказал... «Тебя вовсе не повесят! Никого из вас не повесят!» Они оба захохотали, и раб ответил. «Тебя прежде не считали дураком. Так постарайся сохранить свою репутацию, тем более что стараться осталось недолго. Моя репутация останется при мне. еще до завтрашнего утра все мы выйдем из тюрьмы и будем свободны». Мудрый полицейский поковырял пальцем у себя в ухе, прочистил горло и сказал. «Да...» Из тюрьмы вы выйдете и будете свободны. Но не здесь, а в подземном царстве дьявола. Я сдержал свой гнев и равнодушно проговорил. Значит, ты действительно полагаешь, что нас повесят через день или два? Так я полагал еще несколько минут назад, ибо так было решено и объявлено. А сейчас ты полагаешь по-иному, не правда ли? Сейчас по-иному. Только я тогда полагал, а сейчас знаю. Я насмешливо сказал. — О, премудрый служитель закона, снизойди до нас и открой. Что же ты знаешь? — Что вас всех повесят сегодня в три часа дня. — Ого, как тебя зашатало! обоприсни на меня. — Мне действительно нужно было на что-нибудь опереться. — Мои рыцари не поспеют. Они опоздают, по крайней мере, на три часа. — Ничто на свете не спасет короля Англии ничто на свете не спасет меня что еще важнее важнее не только для меня важнее для народа единственного народа готового вот вот воспринять цивилизацию мне стало дурно я молчал мне больше нечего было сказать я понял что имел в виду полицейский если пропавший раб будет найден отсрочка казни будет отменена и казнь совершится сегодня ну вот Пропавший раб найден. Глава тридцать восьмая. Сэр Ланслот и рыцари приходят на помощь. Около четырех часов пополудни. Действие происходит возле стен Лондона. Прохладный, сладостный, восхитительный день, полный солнечного сияния. В такой день хочется жить, а не умирать. Кругом огромная бесконечная толпа. Но у нас, у 15 висельников, в этой толпе нет ни одного друга. Как хотите. А мне было больно при этой мысли. Все эти люди — наши враги, и мы, сидящие на высоком помосте, мишень для их насмешек и злобных выходок. Мы — праздничное развлечение, спектакль. Для дворян соорудили нечто вроде ложь, и они уже толпились там вместе со своими дамами. Мы многих из них узнали. Король доставил толпе неожиданное развлечение. Когда с нас сняли оковы, он вскочил в своих фантастических отрепьях с неузнаваемым от синяков лицом и провогласил, что он Артур, король Британии, и угрожал всем присутствующим ужасными наказаниями за измену, если хоть волос падет с его священной головы. Как он был изумлен, когда в ответ ему грянул хохот. Оскорбленный в своем достоинстве, он сразу умолк, хотя толпа просила его продолжать, дразнила его мяуканьем, свистом и криками. — Пусть, — говорит, — король, — король! твои смиренные подданные алчут и жаждут твоих мудрых речей, твоего ободранного величества! Но они ничего не добились. Величавый, он неподвижно сидел под градом насмешек и оскорблений. По-своему, он был действительно велик. Рассеянно я снял с лица белую повязку и перевязал на правую руку. Увидев это, толпа принялась за меня. «А этот моряк, конечно, его министр! Посмотрите, какая у него перевесть через плечо!» Я не мешал им издеваться, пока им самим не надоело, а затем сказал. «Да, я министр! Я хозяин!» И завтра вы услышите об этом из Камелота, где. Я не мог продолжать, так они хохотали. Но внезапно все стихло. Появились шерифы Лондона в официальных одеяниях со своими помощниками. Это означало, что казнь сейчас начнется. В тишине было объявлено, в чем заключалось наше преступление. Прочитан смертный приговор, затем все обнажили головы, и священник пробормотал молитву. Потом одному из рабов завязали глаза, палач накинул ему веревку на шею. Между нами и толпой лежала дорога, хорошая пустынная дорога, охраняемая полицией. Как приятно было бы увидеть на ней 500 моих всадников! Но нет, это несбыточно. Взор мой скользил по дороге вдаль, нигде никого. Миг! — И раб уже болтался на веревке, болтался и барахался, так как руки и ноги его не были связаны. Снова палач набросил петлю, и второй раб закачался на веревке. Через минуту в воздухе барахтался уже третий раб. Это было ужасно. Я отвернулся. Когда я опять повернул голову, короля уже рядом со мной не было, ему завязывали глаза — я был точно парализован, не мог пошевелить ни рукой, ни ногой. Что-то сдавило мне горло, язык не ворочался во рту. Ему завязали глаза и подвели под петлю. Я все еще не мог стряхнуть с себя страшного оцепенения. Но когда я увидел, что ему надевают петлю на шею, все перевернулось во мне. И я кинул